Не понял, бригадир. Что значит в порядке, ёлки-палки? Вот Мухин никуда не бил. И точка у него была довольно-таки своеобразная. Настоящая любовь. Не пойму я что-то, он у вас блаженный или святой? Блаженный, это придурок. А он добрый человек. Может, не встречал? Не повезло. Нет, сижу, слушаю, слушаю. Чего вы на меня бочку-то покатили? Это вам надо было соображать. Хочу, хочу сказать тебе прямо, дорогой Эльфред, у нашего Акимыча было такое отношение к людям, такое отношение, кому и поучиться. Мне, что ли? Да мне, мне успокойся. Ну, только учились бы. В долг дать, пожалуйста. Хорошо. Лишний раз в магазин сбегать. Идёт, слово не скажет. Хорошо. Да его же все любили. Совсем хорошо. Но ему же вся гостиница, где бы мы ни жили. Ему всегда всё тащили в починку. Один, понимаешь, ручку тащит, другой лампу, кипятильник, часы, куклу, глаза, понимаешь, не закрывается. Настоящий русский умелец. Понимаю. А ты можешь понять, как мы при нём жили? Могу. Мы ни разу друг с другом не поссорились. Ни разу, Альфредик. Разве это ничего не стоит? Скажи, друг! многого стоит. Да он нашу жизнь склеивал. Вот. Вот именно. Умный ты мальчик. Жил рядом. Тем и склеивал. Моя звезда, звезда любовь, привет моя. Ну Значит, будет так, если мы здесь не по пьяному делу и ваши слова скрывают содержание, то, ну, ситуацию я понял. Место чужое и занято крепко. Сядь. Не хочу. Да мы так, бывает такое настроение. И вот тут показал свой характер наш новый приятель. Мы в нём не ошибались и не ошиблись. Подходящий был для нас товарищ. Знаешь как? Человек рядом, не замечаешь. Нет, братцы, у меня правило. Своё бери, чужое не подходи. Не моё это. И мы не стали его разубеждать, да он бы уже всё равно не остался. Посидели ещё немного, и наш дорогой гость собрался уходить. Появись завтра на площадке. В баскет постучим. Как обычно. Чао. И Альфред Жаков, наша надежда и мечта, можно сказать, покинул нас. Золотой парень. Чёткий такой. Вроде нас. Только лучше нас знает, Что ему подходит? А что? Нет. Ушёл, а через два дня уехал к невесте Искать своё счастье. Не хочется вставать на цыпочки, Но высокая складывается из простых, человеческих чувств. Акимыч все-таки был прав, припекло и нас. Практично это или нет, но мы любили Мухина, просто любили. И оказалось, в этом есть большой смысл.